которую питаю к моей супруге и беру от этой какое могу удовольствие. Другой заметил, и я поступаю также, ибо если я представлю себе, что жена моя ищет какого-нибудь приключения, то она так и делает. к о л и не представлю себе, она все же так сделает. п о т о м у будем делать, как там делают. Насколько осел легнет стену?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 Готов, чтобы мне отрубили голову, если ты когда-либо сумеешь склонить ее к твоему удовольствию в таком деле. Если ты не сможешь, то я желаю, чтобы ты поплатился не более, как тысячу золотых флоринов. Амброжиола уже разгоряченный этим спором сказал: "Пернаба, я не знаю, чтобы я сделал с твоей кровью, если б выиграл. Но, к о л и ты желаешь видеть на опыте то, о чем я говорил тебе?" положи своих пять тысяч золотых флоринов, которые должны быть тебе менее дороги, чем твоя голова, против моих тысячи. И к о л и ты не назначишь срока, я обязуюсь отправиться в Геную и в три месяца со дня, когда отсюда уеду, исполнить моё желание с твоей женой, а в знамене того привести с собою из вещей ей наиболее дорогих и такие признаки.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 Что против ж е л а н и я других обязались друг другу настоящим собственноручным условием. По совершению условия Бернабо остался, а а м б р а д ж и о л а при первой возможности уехал в Геную. Прожив здесь несколько дней и с большой осторожностью, осведомившись о названии улицы и о нравах той дамы, он услышал тоже и еще больше, чем слышал от Бернабо.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 Здесь, будто имея надобность куда-то пойти, та женщина согласно указанию а м б р о ж и о л а и попросила поберечь его несколько дней. Когда ящик остался в комнате и наступила ночь, а м б р о ж и о л а рассчитал час, когда дама заснула, открыл ящик кое-какими своими орудиями и тихо вступил в комнату, в которой горел свет.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 Если бы он и не произнес ни слова, он тем ясно показал, что сообщенное а м б р о ж и л л о справедливо, и по н е к о т о р ы м времени сказал: «Господа, то, что говорит а м б р о ж о л л о справедливо. Потому так, как он выиграл, пусть и придет, когда угодно, и ему будет заплачено». Так на следующий день он сполна заплатил Амброджоло. Выехав на другой день из Парижа, б е р н а б о отправился в Геную, ожесточенный духом против жены. Приближаясь к городу, он не пожелал вступить в него, остался в двадцати милях в одном своем поместье. Одного из своих слуг, которому очень доверял, послал с двумя конями и письмом в Геную.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 Не п о ж е л а й сделать, с я услуживая другому убийце человека, никогда тебя не оскорбившего? Господь всеведущий знает, что я никогда не совершала ничего, за что должна была бы получить от моего мужа подобное воздаяние. Но оставим пока это. Ты можешь, к о л и пожелаешь, заодно угодить Богу и своему хозяину и мне таким образом. Возьми это моё платье.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 Здесь, когда почтенный человек приодел ее в лучшие платье, она принялась служить ему так хорошо и искусно, что вошла к нему в чрезвычайную милость. Случилось не по много времени, что этот каталонец с грузом отплыл в Александрию, привез султану несколько отлетных соколов и преподнес их ему. Султан, не раз приглашавший его к обеду, заметил обхождение секурана.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 Ты смеешься, вероятно, потому что я военный человек, а спрашиваю об этих женских вещах? Обраджола сказал, мессеры, я не над тем смеюсь, а над способом, каким я заполучил их. На э т о секурана сказал: "А ну-ка, с помощью Божьей расскажи нам, как ты их достал, если это не непристойно, мессеры". сказал а м б р о д ж о л а Эти вещи и еще кое-что другое дала мне одна достойная дама из Гены по имени Мадонна Джиневра, жена б е р н а б а Ламина. В ту ночь, когда я спал с н е ю и просила меня беречь это из любви к ней. Я вот и рассмеялся, потому что поминаю глупость б е р н а б а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 Услышав это, Секурана тотчас же понял, почему б е р н а б а разгневался на нее, и ясно усмотрев, что этот человек причина всех ее бедствий, решил сам с собой не пропустить ему этого безнаказанно. Итак, показав, что этот рассказ ему очень понравился, Секурана хитро вошел с купцом в столь тесную дружбу, что побуждаемый им, Амброжиола по окончании ярмарки отправился с ним.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 Он улучив подходящее время попросил султана вызвать к себе Амброджиола и Бернабо, и в присутствии последнего, если бы это не далось легко, то строгостью извлечь из Амброджиола истину, как было дело с женой Бернабо, которым он похвастался. Когда вследствие этого Амброджиола и Бернабо о я в и л и с ь султан в присутствии многих Со строгим видом приказал а м б р о ж и о л а показать правду, как он выиграл у Бернаба пять тысяч флоринов золотом. Тут был и Секурана, на которого особенно надеялся а м б р о ж и о л а и который с еще более гневным лицом грозил ему тягчайшими наказаниями, если тот не покажет. Потому а м б р о ж и о л а напуганный стой и другой страны, и к тому же несколько понуждаемый в присутствии Бернаба и многих других, неиного большего ожидая наказания, кроме возвращения пяти тысяч флоринов золотом и вещей, откровенно рассказал все, как было дело. Когда Амброджоло кончил, с е к у р а н а как бы во исполнении воли султана, обратившись затем к б е р н а б а сказал: «А ты что сделал из-за этого обмана с твоей женой?» На это отвечал б е р н а б а я Побежденный гневом вследствие потери моих денег и стыдом из-за оскорбления, которое я мнил нанесенным мне женой, велел моему слуги убить ее. И она, как он мне рассказал, была тотчас же п о ж р а н а с т а е й волков. Когда все это было рассказано в присутствии султана, и он все услышал и уразумел, но еще не знал, куда ведет дело секурана. Все это устроивший и допрашивавший секурана сказал ему: «Государь мой, вы видите ясно, насколько эта добрая женщина может похвалиться любовником и мужем, ибо любовник за одно лишает ее чести, запятнав ложными н а в е т а м и ее доброе имя и разоряет ее мужа, а муж, более доверяя чужой лжи, чем правде, которую он мог бы испытать долгим опытом».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 Когда султан объявил с ю к у р а н а свое согласие, он бросился перед ним на колени. Мужской голос исчез одновременно с желанием не казаться более мужчиной, и он сказал: «Государь мой, я бедная и злополучная д ж е н е в р а шесть лет ходившая, блуждавшая по свету под видом мужчины, ложно и преступно оскорбленная этим предателем а м б р о д ж и о л а о т д а н н а я этим жестоким и неправедным мужам на убийение от руки слуги и напаству волка. м И разорвав спереди платье и показав грудь, она объявила себя и султану и всякому другому женщиной. Обратившись затем к а м б р о ж и о л а она спросила его гневно, когда это было, что он спал с нею, как прежде хвастал.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 И этого было не так мало, чтобы не представить с о б о ю ценность более десяти тысяч дублонов. Велев устроить прекраснейшее торжество, он п о ч т и л им б е р н а б а как мужа Мадонны Женевры и Мадонну Женевру как д о б л е с т н е й ш у ю женщину и подарил ей в драгоценных вещах, золотых и серебряных сосудах и деньгах столько, что то составило более другого десятка тысяч дублонов.